Глава 10. «Разве не обветшали разумом те, кто спрашивает нас, что делал Бог до того, как создал небо и землю? Если он ничем не был занят, — говорят они, — и ни над чем не трудился, — почему на все время и впредь не остался на состоянии покоя, в каком все время пребывал и раньше?» Если же у Бога возникает новое деятельное желание создать существо, которое никогда раньше им создано не было, то что же это за вечность, в которой рождается желание, раньше не бывшее? Воля ведь присуща Богу до начала творения. Ничто не могло быть сотворено, если бы воля Творца не существовала раньше сотворенного. Воля Бога принадлежит к самой субстанции Его — Если в божественной субстанции родилось то, чего в ней и раньше не было, то субстанция эта по справедливости не может быть названа вечной. Если вечной была воля Бога творить, почему не вечное его творение?